и не ходоки, у кого не было ни положения, ни денег. Зато был кредит в лучших магазинах одежды, и Лоис могла ими помыкать. Все они читали «Венити Фейер» или «Харперс Базер», в зависимости от пола, а некоторые читали оба журнала, и «Смарт Сетт», цитировали Дороти Паркер, и те, кто не ездил дальше Чикаго, Присмокались перед теми, кто ездил в Нью-Йорк, а те, кто не ездил дальше Нью-Йорка, присмокались перед теми, кто ездил в Париж. Как я уже сказал, ничего дурного в этих людях не было. Попадались даже очень симпатичные. Единственное, чего я в них не выносил, как я вижу задним числом, было то, что они друзья Лоис. Сперва я относился к ним с прохладцей. Потом мое обращение с ними, если верить Лоис, стало просто хамским. После моих выходок Лоис пыталась меня перевоспитать, отказывая мне в плотских радостях. Так обстояло дело с друзьями Лоис. Но вторым камнем преткновения был вопрос о квартире Лоис. Мне стало противно эта квартира. Я сказал Лоис, что не желаю там жить, что мы снимем жилье, за которое я смогу платить из своего жалованья У нас происходили ссоры по этому поводу, ссоры, из которых я и не рассчитывал выйти победителем. И тогда меня тоже лишали плотских радостей. Так обстояло дело с квартирой. Но был и третий камень преткновения. Проблема моей одежды и того, что Лоис любила называть уходом за собой. Я привык носить костюмы за 30 долларов, шляпу, поля которой уже обвисли и загибались, по два дня не менять рубашки, по два месяца не стричься, не чистить ботинки, ходить с поломанными и не всегда чистыми ногтями. И считал, что привычка гладить брюки не должна стать моей второй натурой. Первое время, когда я смотрел на Лоис просто как на машину для наслаждения, Я разрешал себе кое-какие незначительные перемены в собственной внешности. Но как только до меня дошло, что звуки, выходящие у нее изо рта, напоминают человеческую речь, и чем-то сложнее атовистических сигналов желания или удовлетворения от пищи или совокупления, во мне стало расти чувство протеста. И по мере того, как все настойчивее становились требования следить за собой, росло и мое сопротивление. Все чаще и чаще исчезали привычные части моего гардероба и заменялись явными или подметными дарами. Вначале я объяснял эти дары неуместным, хоть и любовным желанием доставить мне удовольствие. В конце концов, я понял, что меньше всего заботились о моем удовольствии. Кризис разразился, когда я стал чистить ботинок новым галстуком. Начался скандал, первый из многих скандалов, вызванных расхождением наших вкусов в вопросах галантерии. И всяк раз меня лишали плотских радостей.